Приложение. Краткая геополитическая справка. Город граждан находится в сердце Республики Кромведа, маленького государства, образовавшегося после распада Вемайской империи. На востоке Кромведа граничит с Вемайской Федерацией, на юге и Западе с княжествами Остзейди. Северную часть омывает море. Столица город Лина. Старое название Кромлина по имени реки Крома, на которой он был основан, находится к востоку от Гражена, ближе к границе Свимайской Федерацией. В прошлых веках до распада империи в Лине находилось основное представительство императорского ордена магов. Герб страны. На лазурном щите бегущий серебряный конь с золотой короной. Домен верхнего уровня — .vid Основной почтовый сервис magmail.vd. Сайт института по рассвязей Сайт его гражданского филиала inpko.grazhdan.vid Гражен один из старинных городов, в который неоднократно ссылались члены императорской семьи, неугодные правящей власти, и потому по количеству памятных мест и достопримечательностей Г. может поспорить со столицей. Массивных прорывов не происходит, только точечные, но из-за неналаженной работы маг-патрулей и общего бюрократизма бывает, что монстр-объекты проходят незамеченными. Городской фон сложный из-за большого количества магов, работающих и учащихся в Институте паросвязей Старое название — Института магических искусств. Маги старых времен тоже оставили после себя память в виде различных чар, места применения которых сейчас охраняются государством. Свернутое пространство в лилейных садках, небольшие иллюзии на исторических зданиях в центре и тому подобное. Третий по размеру и исторической важности город Агелин находится на берегу моря. Считается курортом. Жители республики и соседних стран ездят поправить здоровье в местных прибрежных санаториях. Магический фон ровный, крупных прорывов не случается. Небольшие отслеживаются очень внимательно. Регион считается одним из самых безопасных в стране. Море холодное, из достопримечательностей только янтарные сосны и старинные узкие улочки самого Агелина, так что отдых здесь на любителя. С отзывами отдыхающих можно ознакомиться на официальном портале города agelin-z.vd Институт парасвязей — крупная организация, объединяющая в себе функции многих структур, работающих с гражданами, имеющими магический индекс включает в себя, собственно, учебные заведения, где маги получают высшее образование, исследовательские центры, патрульные службы и ведомства по расследованию магических преступлений. Институт был образован в позапрошлом веке при Вимайском императоре Александре распоряжением великого магистра императорского ордена магов Илли. Практически одновременно были открыты основные корпуса в столице и филиал в Гражене. Монстр-объекты и прорывы. В первую очередь необходимо определить давность пространственного прорыва. Любая инвазия оставляет за собой определенный след, доступный как измененному зрению, так и обычному в инфракрасном свете. След хорошо виден в течение первых двух-трех суток, и еще два месяца спустя можно обнаружить остаточное свечение на месте закрывшегося прорыва. В школах для детей, не имеющих магического индекса, во всех официальных бумагах граждан делят на имеющих и не имеющих магический индекс, если не указано специально. Считается, что сказанное касается только обычных граждан, не магов. Об устройстве мира рассказывают упрощенно. Детям говорят, что пространство их мира похоже на старую-старую ткань, которая в тонких местах рвется. Где-то ткань совсем слабая и рвется постоянно, где-то покрепче. Сквозь дыры внутрь проникают чудовища, которые живут в других мирах. Маги же, как штопольщики, постоянно латают и чинят эту ткань, следя за ее целостностью. В младшей школе это звучит сказочно и любопытно, в средней добавляют немного теории, а в старшей упоминают разве что на факультативных занятиях. Дети, которые попадают в школы для магов, вынуждены иметь дело с монстр-объектами с первого года обучения. Сначала это экскурсии в лаборатории, где содержатся пойманные образцы, потом выездные тренировки. Юные маги изучают разновидности прорех, способы обнаружения и закрытия, методы истребления или нейтрализации. Опять же, все, кроме углубленной теории. Ее изучают на факультативных занятиях. Существуют научные теории, которые могут подорвать готовность рядовых магов истреблять монстр-объекты. Прецеденты бывали. И поэтому государство запрещает их распространение и обсуждение о разновидностях прорывов. Они бывают точечные и приливные. Точечные, когда прореха небольшая. Иногда бывает, что ее даже не надо закрывать, она схлопывается самостоятельно. В этом случае в мире может появиться один или несколько монстр-объектов, но, возможно, и вовсе никого, это не обязательно. Иногда прорехи возникают как откат при использовании темной, запрещенной, магии, которая влияет на ткань пространства. Чаще всего точечные прорывы похожи на неправильные формы черной лужи с глянцевой поверхностью. Монстр-объекты, попавшие через такие прорехи, сначала пассивны и зачастую не представляют угрозы живому. Голод и агрессия появляются со временем. Приливные прорывы возникают только в нестабильных районах. Внешне это выглядит как высокая волна белесого с радужным отливом тумана. Под покровом тумана чаще всего проходят целые группы монстр-объектов. В отличие от тех, кто попал через точечные прорывы, эти агрессивны с первых мгновений. Власти поощряют денежными пособиями и льготами магов, решивших поселиться в нестабильных регионах. Но тем магам, кто уже там живет, без долгих согласований и решений специальной комиссии переезжать в другие районы запрещено. Первое правило, которое заучивают будущие маги, звучит так. Чем дольше монстр-объект находится в нашем мире, тем агрессивнее и голоднее он становится. Для существования ему необходимы плоть, кровь и жизненная сила только что убитого существа. И чем голоднее, тем опаснее монстр-объект для людей, особенно в городской черте, где нет крупных животных. С ним невозможно наладить общение или приручить. Как обычного хищника, и даже если у него есть зачатки разума, это направлено только на то, чтобы обеспечить себе пропитание. Существует несколько официальных и неофициальных систем классификации монстр-объектов. В Кромведе придерживаются старые системы, принятой и в Вемайской Федерации. Вызовом для патрульных и делам, заведенным по необходимости, присваивают букву D или P и цифру от 1 до 6. D ⁇ самое распространенное от латинского ⁇ dificilis ⁇ сложный. До середины 20 века было принято также обозначение F ⁇— «facilis», но его практически не использовали и решили отказаться. P происходит от латинского ⁇ periculosis ⁇ Опасный. И обычно применяется, если случай нестандартный или монстр-объект обладает сильными магическими свойствами. Помимо этого, существуют неофициальные обозначения, используемые магами в повседневной работе. Например, монстр-объекты, устойчивые к магическому воздействию, называются Z. «зэт» по последней букве латинского алфавита. Специально взята буква, на которую не начинаются слова, могущие послужить обозначением, чтобы в случае изменения официальной классификации не вышла путаница. В сленге боевых магов можно встретить и греческие слова, вроде «амфизбене», обозначающей «двуголовых монстров», и просторечные выражения «трупажоры мозгодавы». Употребление сленга в документах и отчетах не приветствуется. Примечание: не следует путать монстр-объекты с парабиологическими сущностями. Последние являются исконными обитателями мира, зачастую обладающими магическими свойствами. Многие из них стали прообразами волшебных созданий народных сказок, а теперь находятся под угрозой исчезновения из-за загрязнения окружающей среды и деятельности человека. Для их защиты созданы специальные организации. Классификация монстр-объектов очень приближенная и условная, потому что каждый монстр-объект сам по себе уникален. Парабиологические сущности изучены куда как глубже. Созданы подробные справочники с описаниями. Маги-патрульные и полицейские маг-бригад обязаны раз в несколько лет сдавать сертификацию на знание местной парафлоры и парафауны, но чаще всего делают это спустя рукава. За уничтожение или повреждение парабиологического существа не проявлявшего агрессию, полагается крупный штраф. Наиболее действенный метод отличить монстр от парабиологической сущности — просканировать ауру в поисках определенных особенностей, что в полевых условиях зачастую невозможно, поэтому второй по надежности способ применение специальных артефактов обнаружения. Они бывают либо парные, либо комплексные используется один артефакт с двумя кристаллами — молочным опалом для определения монстра-объектов и горным хрусталем для парабиологических сущностей. Маги и виды магии. Во всем мире отношение к магам разное. Есть страны, где магам быть престижно, а есть, где опасно. В Кромведе продолжают ту же политику, что была принята при Вимайской империи. Каждый год в школах проводится проверка на наличие магического дара. Выявленных магов ставят на учет и переводят в специализированные заведения. По традиции маги оставляют старые имена и берут новые. Особых ограничений в обычной жизни у них нет, кроме разве что запрета занимать должности в высших органах власти, а также обучаться некоторым специальностям и работать на них. Раз в несколько лет проводятся замеры уровня силы и проверки на наличие связи с темной магией. В общепринятой практике темной магией называются те действия или манипуляции с пространством, которые вызывают нарушение баланса природных сил, влияют на целостность пространства. Наивысшая и опаснейшая разновидность темной магии — намеренное создание крупных прорех. При этом в ауре мага на окружающих предметах и даже людях остаются следы, которые многие называют по-простому «грязью». Некромантия сама по себе не является темной магией, но только при соблюдении некоторых условий, которые обычно определены на законодательном уровне. В мире существует несколько шкал, метрик и способов классификации силы магов. В Старом Свете преимущественно пользуются двумя системами градации для стихийной магии и для комплексной магии, плюс несколько дополнительных шкал для особых способностей. Считается, что в магии есть два полюса — стихийное и искусство плетения чар. В настоящее время маги, владеющие искусством чар и созданием артефактов, более ценны для общества и науки, чем стихийники. У сильных магов чаще всего есть назначенные гейсы — запреты на какие-либо действия. Они прописаны в личных делах. Нарушение гейса считается административным правонарушением. Само понятие пришло из древних легенд, но в общей практике магов Старого Света давно стало просто красивым названием для бюрократического ограничения. Хотя по-прежнему есть маги, которые верят, что нарушившие гейс погибают в канун Дня Мертвых. Выдержки из личных дел. Джек. Маг-стихийник. Воздух. Уровень не измеряется. Врожденных способностей нет. Запрет пользоваться магией. Работа вне партнерской программы запрещена. Энса. Маг с низкой стихийной компонентой. Воздух. Уровень по шкале Бруно стихийная магия 1,35. По шкале Сет Граковского комплексная магия 1,1. Мастер боя. Врожденная способность. Придавать режущим предметам повышенную остроту. Стиль боя с мечами разработан специально для нее. Парные клинки. Запрет на спарринге. Работа вне партнерской программы запрещена. Яков. Маг с низкой стихийной компонентой. Земля. Уровень по шкале Бруно, стихийная магия, 12. По шкале Сет Граковского, комплексная магия, 130. Прожденные способности, поисковик. Запретов нет. Ограничений работы и рекомендаций нет. Роберт. Маг без стихийной компоненты. Уровень по шкале Бруно. Стихийная магия 0 и 1 не учитывается. По шкале Сетграковского Комплексная магия 141. По шкале Жюфе. Компенсирующие способности 80%. Техник высокого уровня. Врожденных способностей нет. Рекомендована работа в партнерской программе в качестве ведущего. Донна. Макс с низкой стихийной компонентой. Земля. Уровень по шкале Бруно. Стихийная магия. 18,6. По шкале Сет Граковского. Комплексная магия. Диапазон от 15 до 93. Врожденные способности. Эмпат. Мастер боя. Классический стиль. Уровень силы колеблется. Работа вне партнерской программы ограничена. Анна. Макс с низкой стихийной компонентой. Земля. Уровень по шкале Бруно. Стихийная магия. 16. По шкале Сет Граковского. Комплексная магия. 78. По шкале Жюфе. Компенсирующие способности. 89%. Врожденные способности. Прорицание. спонтанная, неконтролируемая. Рекомендована работа в партнерской программе в качестве ведущего. Саган. Макс с высокой стихийной компонентой. Огонь. Уровень по шкале Бруно стихийная магия 109. По шкале Сет Граковского. комплексная магия 42. Прожденных способностей нет. Мастер боя. Классический стиль Менгош, Шпага и Дага. Плохая совместимость с пространственными искажениями. Низкий контроль над стихийной компонентой. Запрет применять магию в закрытом помещении. Работа вне партнерской программы ограничена. Афелия, Маг с низкой стихийной компонентой. Земля. Уровень по шкале Бруно, стихийная магия, 12,4. По шкале Сет Граковского, комплексная магия, 32. Врожденных способностей нет, запретов нет, ограничений работы и рекомендаций нет. Артур. Макс с низкой стихийной компонентой, земля. Уровень по шкале Бруно, стихийная магия, 10,1. По шкале Сет Граковского, комплексная магия, 94. Повышен индекс Гриммана, вероятность несчастливых совпадений и случайностей, и индекс Бермаа. Положительное взаимодействие с техникой. Техник высокого уровня. Данные о врожденных способностях скрыты. Запретов нет. Ограничений работы и рекомендаций нет. Аниэль. Маг с низкой стихийной компонентой. Воздух. Уровень по шкале Бруно. Стихийная магия — 16. По шкале Сет Граковского. Комплексная магия — 71. врожденная способность читать прошлое предметов. Запретов нет. Ограничений работы и рекомендаций нет. Унра. Маг с низкой стихийной компонентой. Вода. Уровень по шкале Бруно. Стихийная магия 5,2. По шкале Сет Граковского. Комплексная магия 53. Повышен индекс Гримана, Вероятность несчастливых совпадений и случайностей. Врожденных способностей нет. Запретов нет. Ограничений работы и рекомендаций нет. Нет.